Глава сорок девятая. Тиаман. Бессилие и ярость захлестнули меня с головой. Я хотел крушить и ломать все, до чего могу добраться. Но нельзя. Я держусь на волоске. И если сорвусь, то не смогу мыслить ясно. Когда у тебя есть деньги, то кажется, что все можно купить. Но это не так. Я не смог купить безопасность семьи. Нас с молоком матери учат, что главная цель мужчины – безопасность близких. а я облажался, пиздец как. Я раз за разом прокручиваю все в голове. Сука, какой же я дурак. Я даже подумать не могу, что Версавия меня слушается. Она всегда была такой доверчивой и выполняла все, что я говорю. Никогда не ставила под сомнение мой авторитет. А тут, если бы я только был осторожней, размяк, расслабился, хрен его знает, а теперь я могу лишиться семьи. Зачем, зайка, зачем? А потом сам себя останавливаю. Самый виноват. Она ещё совсем девчонка, маленькая, хрупкая, сломленная. О ней заботиться надо. Я и пытался. Ничего не объяснял, просто приказывал. Мне казалось, что так правильно, что таким образом я её оберегаю. Нужно было рассказать о реальных угрозах. Отмотать бы время назад, и я всё сделал бы по-другому. Мы их найдём, говорит Исмира. Все братья и сёстры здесь. Даже отец, несмотря на показания врачей, находится в доме. Я ничего не отвечаю. Мне нечего ответить. Я чувствую, что подвёл всех, и это сжирает меня заживо. Я перевернул весь город в поисках Версавии и детей. Ничего. Такое чувство, что они сквозь землю провалились. Я нашёл машины. Их подожгли вместе с телами охраны. Понятно, что кто-то действовал изнутри, но кто? Я лично отбирал каждого бойца, провёл часы, изучая их досье и жизнь. Я не мог так ошибиться хоть в ком-то. Кто же эта тварь? Мы просматриваем все отчёты, поднимаем семьи, странные переводы денег, пока пусто. Миран сказал, что Вея и дети могут быть внутри. Я чуть не убил его. Я даже мысли об этом не допускаю. Нет, всё слишком показательно. Если бы неизвестный хотел их убить, то не стал бы сжигать. Он бы сделал всё на показ, чтобы я всё увидел. Никто не спал всё это время, все заняты поиском. Я постоянно думаю, кто это мог быть. Думал, что это Миркулов, но он первый предложил свою помощь. Конечно, это не делает его невинным, но Нутро говорит, что это не он. Он хотя и ублюдок, но отыгрываться на женщинах и детях не будет. Я чувствую, как время ускользает, словно песок сквозь пальцы. Я затягиваюсь никотином и залпом выпиваю бокал алкоголя. Давление в груди чуть притупляется. Тишину комнаты сотрясает звук моего телефона. Да, отвечаю на неизвестный вызов. Тиоман, слышу голос на том конце провода. Сердце пропускает удар. На секунду мне кажется, что это Вия. Это Вика, девушка всхлипывает. Прости меня, я Мы, дети со мной. Я не знаю точно, где мы. Мужчина нам помог. Она бессвязно начинает что-то говорить в трубку. Отследи звонок, говорю Таю. Он тут же бросается к ноутбуку. Успокойся, Вика, говорю как можно спокойней. Ты ранена? Нет, кажется, всё нормально. С детьми тоже, они просто устали. Вы в безопасном месте. Да, мужчина подобрал нас и отвёз к себе. Здесь его жена и дети. Они нас накормили. «Хорошо, мы скоро вас заберем. Где Версавия?» «Она...» — девушка начинает заливаться слезами. «Она спасла нас, а сама...» «Это Олег, охранник!» «Она осталась с ним, а мы убежали!» Ее слова ломают что-то внутри меня. «Олег? Еб... урод! Сука! Тварь! Я лично сниму с него кожу живьем!» «Ты молодец, ты поступила правильно!» Нет, это я. Это я во всём виновата. Вика, послушай меня, всё хорошо. Засёк, говорит Тай. Я скоро за вами приеду, жди. Я отключаю телефонный звонок и смотрю на карту. Их отвезли далеко за нашу территорию, говорит отец. Чья это территория? Рзаева. Бейт орёт Райан. Именно так. Я знаю этого ублюдка. Без ведома Бахрама ничего не происходит на его территории. Саваться туда – самоубийство. А потом меня осеняет. Неужели это все из-за Сары? Все пазлы соединяются в общую картинку. Твою мать! Рычу я и со всей дури бью кулаком о стену. Боль немного отрезвляет. Не говоря ни слова, я выхожу из кабинета. Выхожу на улицу и затягиваюсь сигаретой. Достаю телефон. Достаю телефон. С разбитых костяшек капает кровь. Я замечаю, что руки трясутся. Я практически в отчаянии. Мне не добраться туда вовремя. Даже когда мы с боем попадём на территорию Рзаева, вея может быть где угодно. Это как искать иголку в стоге сена. Но я знаю, кто мне может помочь. Я набираю номер, который обещал использовать лишь в экстренных случаях. После этого звонка я никогда не смогу связаться с человеком больше, но он может попасть туда. И спасти мою супругу, если не поздно. Друг поднимает телефон на пятом гудке. Мне нужна твоя помощь, срочно. Версавие. Моё тело онемело, в голове белый шум. Лёгким становится больно, и я делаю рваный вдох. Мне страшно, я не могу понять. Я мертва? Меня ранили? Медленно открываю глаза и отшатываюсь в шоке. На меня надвигается человек в маске. Он убил двоих других охранников. Умоляю, не надо, беззвучно прошу. Человек опускается на корточки рядом со мной и стягивает с себя маску. Мне кажется, я его где-то видела, но не могу понять где. Ему хорошо за 30, резкие черты лица и чёрные глаза, смотрящие в самую душу. Он похож на страшного монстра из сказок. Я не причиню тебе вреда, Версавия, говорит он. Даже его голос вызывает страх. Меня послал Теоман, продолжает он. Слышу имя мужа и глаза наполняются слезами. Тео, он послал вас? Да, и нам пора уходить. Он рывком поднимает меня на ноги, а потом от мычки из защитанной секунды снимает с меня кандалы, подходит к трупу и снимает с него бронежилет, сам надевает на меня надёжно фиксирует. У меня даже нет времени понять, верю я ему или нет, но на инстинктивном уровне понимаю, что верю. Что бы ни происходило, держись рядом, поняла? Да. Пошли. Мы начинаем подниматься по лестнице, и перед выходом я всё же спрашиваю: "Как вас зовут?" Мужчина поворачивается и улыбается мне. "Я Адам.